Глава 29. Маленький шантаж. Как уже сказано, тем утром госпожа Хета Хеберли и Энна Клуги позавтракали почти молчком и приступили к работе в магазине, бледные от почти бессонной ночи и глубоко погруженные в собственные мысли. Хета Хеберли думала о том, что завтра Энна непременно должен уйти, а Энна, что нипочем не даст выставить себя за порог. В этой тишине в магазин вошел первый покупатель –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 потому что этот дылда с трусливой одновременно жестокой физиономией наверняка гестаповский шпик. Но когда опасность стала реальностью, Хета хеберле дрожала только телом. Дух ее был спокоен и говорил ей, сейчас Энна в опасности. И каков бы он ни был, ты никак не можешь бросить его на произвол судьбы. И она сказала этому человеку с колючим, все время ускользающим взглядом, впрямь похожему на махрового шпика. «Может быть, выпейте с нами чашечку кофе, господин? Как ваше имя?» «Баркхаузен. Эмиль Баркхаузен», — представился шпик. «Я старый приятель, анна давний кореш. Какой замечательный номер он провернул вчера с Эдебаром, а, госпожа Хеверли? Мы с ним встретились в спортивном баре. Он вам не говорил?» Хета глянула на Энна. Тот по-прежнему стоял, держась за ручку двери,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 «Полагаю, вы тоже человек умный, господин Баркхаузен, и мы не станем сейчас говорить о мелочах, а обсудим серьезный вопрос. Полагаю, речь пойдет о сделке». «Может быть, очень может быть», — торопливо заверил Баркхаузен, невольно орабев от темпа, заданного этой женщиной. «Итак», — продолжала госпожа Хебберли, «вы желаете купить пару волнистых попугайчиков? Полагаю, чтобы затем отпустить их на волю».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 «У меня поручение от гестапо, точнее, от комиссара и шериха, если вам это имя что-нибудь говорит». Хета покачала головой. «Мне поручено выяснить, где прячется Энна, и все. Почему и зачем, я понятия не имею. А я, надо вам сказать, госпожа Хебберли, человек простой, открытый». Баркхаузен наклонился к ней. Она смотрела ему прямо в глаза, колючие, сверлящие. И простой, открытый человек не выдержал, отвел взгляд».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 Большое вознаграждение, а я давно знаю Энна и подлинно друг ему, хотя мы иногда и ссорились, вот я и подумал. Госпожа Хебберли, глянь они ищут Энна, эту мелкую сошку. Коли я его сыщу, подумал я, понимаете, госпожа Хебберли, то смогу, пожалуй, легонько ему намекнуть, чтоб смывался, пока есть время. А комиссару и я сказал так... «Насчет Энны не беспокойтесь, я вам его доставлю, ведь мы с ним старые друзья. Тут-то я и получил задание и денежки на расходы, а теперь вот сижу перед вами госпожа Хебберли, а Энна в магазине хозяйничает, и, в общем-то, все в ажуре». Некоторое время оба молчали, Баркхаузен выжидательно госпожа Хебберли задумчиво. «Наконец она сказала, значит, гестапо вы еще не уведомили». «Конечно нет, я с ними мне не к спеху, они ж все дело испортят». И он тотчас поправился. Сперва я хотел предупредить старого кореша Энна. Опять молчание. И опять Хета Хебберли в конце концов спросила. «Какое же вознаграждение посулило вам гестапо?» «Тысячу марок, огромное деньжище за такую мелкую сошку». Согласен госпожа Хебберли, я и сам обалдел, но комиссар Эшерих сказал, «Доставьте мне клуги, и я заплачу вам тысячу марок». Так вот и сказал, и сотню на текущие расходы отвалил, я их уже получил вдобавок к вознаграждению. Оба долго сидели в задумчивости. Потом госпожа Хебберли опять заговорила. «Про волнистых попугайчиков я давеча не просто так, — сказала господин Баркхаузен, —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 «У них чуть что, государственные измены и реп удалой. Вы ведь так не поступите, госпожа Хеберле?» Она, конечно, могла бы сказать ему, что он простой, честный немец, как раз и собирается сделать то, чего и глубоко порядочной женщине делать никак нельзя, именно продать друга, но она знала, подобные замечания не имеют смысла, таким людям их не понять. И она сказала...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 «Я человек простой, открытый, и если что обещаю, то слово держу, вы же видели. Я сразу побежал к Энне и предупредил его, рискуя, что он смоется из магазина, и тогда все делится на смарку». Хета Хеберля взглянул на него со слабой улыбкой. «Все это прекрасно, господин Баркхаузен, но как раз потому, что вы так дружите с Энне, вы поймете, что мне нужна для него полнейшая безопасность, если я вообще сумею собрать столько денег». Баркхаузен сделал успокаивающий жест как бы говоря что для такой женщины как она это наверняка не проблема нет господин Баркхаузен», — продолжала хетто хеберля увидев что к иронии он невосприимчив придется говорить прямым текстом кто же даст мне гарантию вдруг вы заберете мои денежки бархаузен здорово разволновался при мысли что может прямо сейчас Получить головокружительную, никогда невиданную сумму в две тысячи марок. А за дверью уже стоит гестапо, который арестует Энна. Мне требуются другие гарантии. Но за дверью никого нет, клянусь, госпожа Хебберли. Я же честный человек. Зачем мне вас обманывать? Я к вам прямиком из дому пришел. Можете спросить у моей Отти. Она перебила эти взволнованные заверения. «Стало быть, подумайте хорошенько, какую гарантию вы можете мне дать, кроме вашего слова».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 В магазине меж тем хозяйничал Энна Клуге. Обслуживал уже довольно густой поток покупателей, быстро и вполне сноровист, даже шуточки иной раз отпускал. Первоначальный испуг, охвативший его при виде Баркхаузена, успел улетучиться. Хета сидит в комнате, разговаривает с Баркхаузеном. Она наверняка все уладит, а раз она этим занимается, значит, выгнать его она грозилась не всерьез, так что ему сейчас полегчало и снова получалось немножко пошутить. В комнате госпожа Хебберля нарушила затянувшееся молчание. «Итак, господин Баркхаузен, я решила вот что», — твердо произнесла она. «Мы заключим сделку на следующих условиях». «Да говорите же», — алчно перебил Баркхаузен. «Еще немного, и деньги будут у него в руках». «Я дам вам две тысячи марок, но не здесь. Вы получите их в Мюнхене». «В Мюнхене?»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 Мюнхен. В жизни не слыхал такой вот чепухи. Казалось бы, все проще простого, и на тебе Мюнхен. Как назло, Мюнхен. Почему тогда не Лондон? Можно ведь и после войны съездить. Все на смарку. Попросту никак нельзя. Нет, давайте нагородим сложности. А почему? Потому что нет у вас доверия к согражданам. Потому что вы недоверчивый человек, госпожа Хебберли. Я так вам честно, с дорогой душой,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 «Выпивка меня не интересует», — сказал он, «но не настолько мрачно, сколько задумчиво». Хета Хеберли видела, что он ломает себе голову, как бы и деньги получить, и все-таки выдать Энна. Она еще раз взвесила свой план, вроде бы не придерешься. Он минимум дня на два убирал Баркхаузена с дороги, и если дом в самом деле не под наблюдением, а это она очень скоро проверит, за это время она вполне успеет спрятать Энна. «Ладно».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 прямо сейчас задумчиво произнесла госпожа хеберли хотя он наконец то согласился ей было по прежнему неспокойно без сомнения баркхаузен затевает новую пакость надо непременно выяснить какую да сейчас пойдем повторила она то есть сперва я должна немного привести себя в порядок и закрыть магазин а зачем вам закрывать магазин госпожа хеберли тут же спросил он энна ведь здесь энна пойдет с нами сказала она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 Она испытывающе посмотрела на Баркхаузена. Тот сидел за столом, внимательно глядя на стекло, за которым виднелся магазин. И еще небольшая просьба, господин Баркхаузен. Не говорите сейчас с Энно, у него полно работы в магазине и вообще... О чем мне говорить с этим дураком, сердито бросил Баркхаузен. Я с пустомелями вообще не разговариваю. Однако он послушно пересел и теперь держал в поле зрения дверь комнаты и окно во двор.